Через неделю капитан позвонил Казимиру и попросил зайти. Когда Казимир вошел в кабинет, в глаза бросилась рельефная серебряная чарка, которую дядька Богуслав привез еще из Львова. Он шагнул к столу и коротким, без замаха ударом, врезал вальяжно развалившемуся на стуле фраеру. Тот отлетел к стене и опрокинулся на пол. Капитан ошарашенно покачал головой. — Да это не он. Он шулер. Эту штуку в карты выиграл, но ну, от тех, кто вашу квартиру взял, он кое-что знает. Когда очухавшемуся Шулеру предъявили документы Казимира, тот сразу сник. «Запомни», — инструктировал его капитан, — «опишешь товарища майора как кликушника. Ты его наказал на крупную сумму, и он расплатился с тобой церковной рыжухой. Причем ты просек, что ее у него много». После этого Казимир стал гулять в указанном капитаном месте у старых пакгаузов с большим чемоданом. На третий день его встретили трое — два здоровых жлоба и маленький шустрый мужичок со злыми глазами. — Слушай, фраер, — начал шустрый, — а тебе не кажется, что товарищ Сталин велел таких жлобов, как ты, на пик сажать? И он выхватил финку. — Гони рыжуху, козел! А Казимир, не отрываясь, смотрел на маленький серебряный униадский крестик, который дядька Богуслав не снимал даже в бане, только заворачивал в дубовый листок от веника, чтобы не жгло. — Ты что, фраер, уже умер? — заржал шустрый. Казимир отбросил чемодан и скользнул вплотную к бандитам. Через несколько мгновений один жлоб лежал в пыли со сломанным позвоночником, а второй пускал кровавые пузыри из пробитых осколками ребер легких. Казимир наклонился над повизгивающим шустриком, пытавшимся отползти, волоча за собой сломанную руку и ногу, и, заглянув в округлившиеся от ужаса глаза, спросил, «Помнишь старика из квартиры на Краснофлотской?» Тот замер, а Казимир повернулся, подобрал финку и, захватив в кулак крестик, перерезал бечевку. Потом сунул его бандиту в лицо и сказал, «Это его». Потом повернулся, и, отойдя на десяток шагов, не поворачиваясь, метнул финку. За спиной раздался судорожный всхлип, потом все стихло. Через неделю Костров вызвал Казимира к себе. — Вот что, Пушкевич, если еще раз сотворишь что-либо подобное... — Короче, ты меня понял, — он помолчал. — Собирайся, сегодня вечером вылетаешь в Панампень. Надо помочь корейским товарищам подготовить подразделение глубинной разведки. Так что это дело как раз для тебя. Да и здесь партийные органы успокоятся. Костров хмыкнул. Надо же, майор государственной безопасности взялся бандитов мочить. Что, руки зачесались? И, не дождавшись ответа, закончил. — Там для твоих рук большущее поле деятельности скоро откроется. Через неделю Казимир, сопровождаемый комиссаром и переводчиком, двигался вдоль строя убежденных ленинцев-сталинцев, верных последователей дорогого товарища Ким Ирсена, скептически разглядывая выпирающие ключицы и худые шеи, которые вкупе со стекленелыми глазами демонстрировали кандидаты в разведчики-диверсанты. «Значит, 400 человек!» Комиссар, улыбаясь, быстро закивал головой и что-то залопотал – Переводчик старательно перевел. «Каждый из них горит классовой ненавистью к южным капиталистам и, руководствуясь путеводным учением товарища Ким Ирсена, готов отдать свою жизнь за дело освобождению угнетенного рабочего класса и крестьянства юга страны от нещадной эксплуатации международным империализмом». Казимир хмыкнул. «Посмотрим». Он окинул строй хмурым взглядом, потом повернулся к песчаной от миллиметров в ста от поляны, на которой выстроились курсанты. «Личные вещи из мешков! Мешки наполнить песком под завязку! Построение на своих местах через 10 минут! Разойдись!» Потом повернулся к переводчику. «Бегом два мешка с песком мне и комиссару!» Он оставил 35 человек. Всех, кто добежал двадцатый километр. Комиссара среди них не было. Ровно через год, когда он подготовил уже второй выпуск, его разбудил среди ночи посыльный с приказом срочно прибыть в советскую торговую миссию. Там его ждал Костров. — Я тебе давно говорю, Пушкевич, что меня стоит бояться. Он потер почерневшее от бессонницы лицо. — Готовь группу глубинной разведки. Можешь отзывать с фронта любого из своих орлов. Группу поведешь сам. — Куда? — Пусан, — Казимир присвистнул. — Там же американцы. — Вот по группу поведешь ты. Костров поднялся, подошел к шкафчику, налил две чашки вонючей рисовой водки и сунул одну Казимиру. — И запомни, если вдруг... Ну, ты понимаешь, американцы не должны получить от тебя ни одного целого куска и желательно ни одного живого из твоих корейцев. Казимир кивнул и вышел.